поднялись до первого уровня сектора Ньютона. «Твой осведомитель ничего не говорил про сектора Ньютона?» — спросил Хук, настороженно оглядываясь по сторонам. «Нет». Стоя рядом с Хуком на краю лифтовой площадки, Стинов, как и он, осматривая проход, держал, н а г о т о в е винтовку. «Хорошо, что движущийся тротуар...»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 Единственным надежным убежищем мог быть склад для горючих материалов, расположенный неподалеку от пятого лифта, к которому направлялся отряд. Но даже из центрального прохода было видно, что ворота склада распахнуты н а с т е ж ь Искать в секторе Ньютона уцелевших не имело смысла.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 «Кажется, добрались без приключений». Хук все еще настороженно поглядывал в сторону центрального прохода. «Извините за лишние проблемы», — натянуто улыбнулся Вельт. «Будешь много болтать», — насупил брови Волков. «Пропишу тебе постельный режим». н а дверью лифта загорелся красный треугольник, извещающий о том, что кабина прибыла. Ну? Последний рывок. Подмигнув вельту, Латимер на пару сосата снова вскинул лямку на плечо.